Издательство Бамбора. Океан книг. Марина Гогоева. С тобой меня нет. Книга Инструкция по выходу из нездоровой привязанности и повышению самооценки. посвящается тем, кто решил начать управлять своей жизнью. Введение. Мы только познакомились, но будто знали друг друга всю жизнь. Он сказал, что не задумывался о семье до встречи со мной и что ни с кем раньше не проводил столько времени вместе. Так начинаются не истории любви, а истории страданий, одиночества и созависимых отношений. Примечание. Зависимые отношения в контексте книги означают нездоровую привязанность и эмоциональную зависимость, когда один человек теряет самодостаточность или автономию. Конец примечания. То, что в начале кажется сказкой и благословением судьбы, оборачивается многолетним кошмаром. Да кому ты нужна? Ты опять всё испортила. Если бы ты не выносила мне мозги, я бы тебе не изменял. манипуляции, обесценивание, газлайтинг, обвинения, эмоциональные качели должны были бы сделать созависимые отношения невыносимыми. Но тогда почему они длятся годами, а то и всю жизнь? Примечание. Газлайтинг форма психологического насилия, при которой манипулятор отрицает произошедшие факты, пытаясь заставить жертву сомневаться в собственных воспоминаниях. и изменяя её восприятие реальности. Конец примечания. Мне было стыдно рассказать близким, что происходит. Вначале у нас были идеальные отношения, поэтому я ждала, что скоро всё наладится и будет как раньше. Он такой беспомощный, я не могла его бросить. Я бы себе этого не простила. Я думала, что спасаю свою семью, а сдаются только слабаки. Самое сложное в созависимых отношениях признать, что они именно созависимые. Не временная трудность, не кризис, не я всё исправлю и будет как раньше, или он исправится и всё будет как раньше. А разрушительная и нездоровая связь. Неправильно жить в иллюзии, потерплю и наладится. Нужно встретиться с реальностью и понять: я в опасности, надо что-то менять. Ещё одна сложность, с которой сталкиваются те, кто хочет выйти из созависимости, неуверенность в себе и социальная изоляция. Когда изо дня в день приходится слушать, какая ты не такая и всё портишь, никому не нужна и ноль без палочки, невольно сомневаешься в себе. Особенно, если эти фразы говорит любимый человек, который ещё недавно дарил цветы и хотел жениться. был прекрасным принцем, пока я всё не испортила. Согласитесь, трудно представить, как ноль без палочки гордо хлопает дверью и уходит навстречу светлому будущему. Скорее оправдывается за своё поведение и радуется, что его всё ещё не бросили. Чтобы не объяснять близким, откуда синяки и почему в очередной раз не можешь встретиться с подругами. не слушать их клевету на прекрасного принца и не прятать глаза в ответ на «у тебя точно всё в порядке» приходится отдаляться. Без поддержки внешней и внутренней решиться на перемены довольно сложно. Первой помощью себе может стать прослушивание этой книги и выполнение упражнений, которые я в ней рекомендую. За 15 лет практики и семейного консультирования я не могу сказать, что я не могу сказать, Я собрала десятки примеров, которые могут напомнить вам вашу жизнь. Это значит, что проблема с зависимых отношений в психологии хорошо проработана. И если вам кажется, что у вас всё будет по-другому, партнёр изменится, и вы заживёте душа в душу, скорее всего, вам кажется. Долго вкладываться в отношения и признать, что ничего не вышло, как минимум неприятно. Поэтому при прослушивании книги может возникать сопротивление. Бред какой-то. Ничего не понятно. И вообще, эти психологи жизнь только по учебникам знают. Их советы в реальности работать не будут. И так думать — ваше право. Только изменится ли что-то? Готовы ли вы к тому, что быть в созависимых отношениях — это ваша жизнь, и так будет всегда? Хотите ли вы этого? Предположу, что нет. иначе бы вы не купили эту аудиокнигу. Как взять из неё максимум? Договоритесь с собой на эксперимент, примерить все гипотезы к себе и допустить на время, что это действительно о вас. Выполнить все практики и заметить изменения. Я не просто так сказала: заметить изменения. Когда мы в состоянии ноль без палочки, то автоматически пропускаем доказательства того, что мы на что-то способны. Будет хорошо, если вы найдёте себе бадди, приятельницу, которая будет в курсе вашей работы по выходу из созависимой позиции и начнёт отмечать ваши изменения. Это поможет укрепить веру в себя. Со временем вы научитесь самостоятельно отслеживать трансформацию в своём мышлении, поведении и самочувствии. С помощью аудиокниги вы Научитесь распознавать манипуляции. Перестанете поддаваться внушениям, а начнёте придерживаться своего мнения о себе. Перестанете быть жертвой и возьмёте пульт управления жизнью в свои руки. Поймёте, как выйти из созависимости с минимальными потерями. Будет ли эффективно аудиокнига без психотерапии? Терапию, если она необходимо, не заменить Но после многолетней активной практики могу сказать, что самостоятельная работа клиента помогает задать вектор, понять свои истинные желания, отказаться от того, что не подходит, преодолеть страхи и обрести уверенность. Когда вы делаете что-то сами и видите результаты, вы находите опору в себе и понимаете, на что способны. На этой идее я построила свой email-курс «По созависимым отношениям». Участники читали теорию, выполняли практическое задание, получали результат и писали. «Марина, я смогла. Сама». Нет, это не реклама курса, в продаже его нет. А опыт нескольких сотен человек есть. Надеюсь, вы захотите к ним присоединиться. Я считаю самостоятельную работу — особенно важны в теме созависимых отношений. Она помогает вернуть контроль над ситуацией, стать увереннее и не пытаться строить созависимые отношения с тем, кто помогает вам с чем-то справиться: психологом, подругой, тьютором онлайн-курса. Самостоятельная работа отличная прививка от позиции жертвы, которая и мешает прервать нездоровую привязанность. Чаще всего ко мне обращаются женщины. 95% моих подписчиков в Instagram тоже женщины. Примечание. Деятельность Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России. Конец примечания. И именно женщины присылали мне истории своих отношений для этой книги. Поэтому здесь я обращаюсь к ним и привожу примеры о них. Хотя в роли созависимого партнёра может быть и мужчина. Аудиокнига устроена как инструкция. Сначала мы разберём механизм созависимых отношений, а потом я приведу практические приёмы, эффективность которых проверена моими клиентами. Эти приёмы принесут результаты только если их применять, иногда не по одному разу. Просто от прочтения эффекта не будет. Да, возможно, в мыслях что-то изменится, но поведенческие привычки останутся прежними. Поэтому очень важно именно практиковаться, а не тешить себя надеждой на чудодейственный эффект. Сколько бы вы ни читали о том, как водить машину, без практики вождения одной лишь силой мысли автомобиль с места не сдвинуть. И если вы готовы подключить взрослую часть своей личности, то приступайте успехов